Глава шестая. Уловка мулата. Слева парус. Бретонец легаль. Интересная шхуна. Двойная мина. Мщение, мщение. Надот принял бесповоротные решения. С пылающей головой, но твердо и бесстрашно дожидался он последние минуты, чтобы исполнить задуманное. Вдруг он почувствовал, что последняя доска обшивки, ограждавшая его от врагов, начинает тихо отделяться. Тогда без малейшего колебания он открыл люк своего тайника и головою вниз бросился в море. Упал он прямо в лодку, наполненную подстерегающими его матросами, и невольно вскрикнул от удивления и испуга. Он сделал попытку встать и выпрыгнуть из лодки, но шесть сильных рук сейчас же обхватили его и удержали на месте. «Попался, голубчик!» — сказал старший матрос лодки. «Уж сиди лучше смирно, а то, пожалуй, тебе здорово влетит!» Боцманский свисток известил корабль о поимке злоумышленника. С быстротою соображения, свойственной человеку, бывшему во всяких переделках, Надот быстро сообразил, что у него, быть может, еще есть возможность спастись. Он был загримирован превосходно и до такой степени походил на Мулата, что не было ни малейшего повода заподозрить тут обман. Он успел в этом убедиться еще во время спуска дяди Магнуса. Хотя он прошел тогда раз двадцать мимо Грундвига, старый слуга Бьернов не обратил на него ни малейшего внимания, покуда Мулат не заговорил. Только звуки его голоса напомнили Грундвигу что-то знакомое, но и то смутно. Он решил ни в коем случае не обнаруживать своей настоящей личности. Он скажет, что никогда не знал никакого Надода и лишь раз как-то слышал от Бартонов рассказ об этом легендарном человеке. На этой уловке Красноглазый основывал свое спасение и решил не выдавать тайны, хотя бы его подвергли жесточайшим пыткам. На палубу прибежали Фредерик, Эдмунд и все матросы с офицерами. Грундвик даже вскрикнул от удивления, увидав того самого Мулата, который так заинтриговал его в день спуска дяди Магнуса. Мулат! Это лад!» — вскричал он несколько раз. «Ты разве знаешь этого человека, Грундвик?» — спросил герцог. «Нет, ваша светлость, но я его не в первый раз вижу. Во время спуска корабля он теснился в самой густой толпе и азартно ставил заклады». «Против дяди Магнуса?» «Нет, ваша светлость, за него он выражал уверенность в успехе дела». Это странно, задумчиво произнес герцог. Затем, обращаясь к матросам в лодке, Фредерик Бьорн приказал: Поднимите этого человека на борт. Лодка подошла к бакборту. Пленника на веревках втащили на палубу и поставили под грот мачтой. Ложный мулат не сопротивлялся. Сгорбившись и съежившись, чтобы скрыть свой высокий рост, он стоял смиренно и покорно, ожидая допроса. Появление пленника произвело очень странный эффект на всех присутствующих. Они ожидали увидеть бравого, энергичного молодца, а перед ними стоял какой-то съежившийся, жалкий, запуганный человечешка с довольно глупым видом. Надот с ловкостью опытного актера сумел в одну минуту переменить свой наружный вид. Ничто не напоминало в нем теперь смелого и кровожадного бандита. Фредерик и Эдмунд разделяли общее чувство. Неужели этот самый человек держал их в страхе целую неделю? Фредерик Бьорн с трудом этому верил. И через несколько минут ему пришла в голову мысль, что эта ничтожная личность ни в каком случае не могла быть главою заговора, а разве только орудием в чужих руках. Грундвигу казалось, что Мулат держался прежде как будто совершенно иначе, но он не решался это утверждать, не надеясь на свою память, так как видел Мулата в тот раз лишь только мельком. Герцог приступил к делу и, чтобы подействовать устрашающим образом на Мулата, велел боцману Гаттеру приготовить солидный пеньковый галстук. «Приготовить все для виселицы», — приказал герцог, — «чтобы через десять минут повесить этого негодяя». «Слушаюсь, ваша светлость», — отвечал Гаттер. «Ты слышал?» — спросил Бьор, обращаясь к пленнику. Тот сделал жест, означающий превосходно разыгранное равнодушие, и ничего не ответил. Большое преимущество проистекало для Надода из того обстоятельства, что борода совершенно закрывала его лицо, так что в чертах его ничего нельзя было прочесть. «Стало быть, ты не боишься быть повешенным?» — продолжал Фредерик. «Ты к этому равнодушен?» Да. Коротко отвечал пленник. «Почему так?» «Я на это шел. Меня предупреждали». «Кто предупреждал?» «Старый Сам». «Кого это ты так называешь?» «Главу фирмы Самуэл Бартон и Ко». «Послушай», — сказал герцог, чрезвычайно заинтересованный. «Вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы, не расскажешь ли ты нам сам, при чем ты был во всей этой истории?» «Зачем я буду рассказывать? Ведь вы все равно решили меня повесить». «Мне нет никакой выгоды изменять тем, которые меня послали», отвечал ложный мулат. «Но ведь помимо казни бывает еще и пытка». «Мы можем вздернуть тебя на дыбу». «Попробуйте, это ваше право», — равнодушно отозвался пленник. Он знал благородство Бьорнов и прямо бил на то, что они никогда не прибегнут к подобным мерам. «Ты напрасно бравируешь». «Я не бравирую. Вы говорите, что собираетесь меня повесить, а я отвечаю, вешайте». «Вы собираетесь меня пытать». А я говорю, ну что ж, пытайте, что же я могу еще сказать, ведь я в вашей власти. Для тебя самого будет лучше, если ты откровенно расскажешь все. Быть может, мы не найдем возможным казнить человека, бывшего лишь орудием, в чужих руках, а заменим это наказание другим. В сущности, я не питаю к вам никакой ненависти, я вас даже не знаю тем хуже для тех, кто поставил меня в такое положение. Извольте, я вам все расскажу. Я служил у Бартонов, заведуя их конторой в Гаване, как вдруг они меня вызывают в Глазго по важному делу. Как только я приехал, Самуил Бартон, ничего мне не объясняя, так, как будто бы дал клятву хранить тайну, показал мне тайник, устроенный на вашем корабле, и сказал, что поручает мне взорвать корабль, как только он выйдет в море. Кроме того, мне было передано несколько угрожающих записок, которые я должен был подбросить вам, чтобы держать вас в постоянном страхе. «Это гнусно!» Это уж какая-то утонченная жестокость. Правда, это было ужасно. Я сначала отказался. Тогда Самуил сказал мне с ужасной улыбкой, «Ты подписал смертный приговор своей жене и детям. Следующий же наш корабль возьмет на борт твое семейство под предлогом, что ты вызываешь его в Европу и утопит в море». А чтобы ты не вздумал болтать, мы сумеем устранить и тебя с нашей дороги. Что мне было делать? Долго я боролся, наконец уступил. И чтобы спасти жену и детей, согласился выполнить это гнусное поручение. Но так как мне страшно не хотелось убивать людей, которые мне ровно ничего дурного не сделали, то я и откладывал взрыв со дня на день. Вот и все. Больше я ничего не могу вам сообщить. Хотя мы не имеем возможности проверить первую часть твоего показания, но допускаем, что она правдоподобная. Что же касается второй части, то нам кажется, что ты сказал нам не всю истину. Ты откладывал взрыв вовсе не из великодушия, а просто потому, что сам шел на верную смерть, ведь ты погиб бы вместе с нами. «Вы ошибаетесь, господин командир», — отвечал ловкий негодяй. «Если я медлил, то единственно из-за боязни греха». «Жаль, что ты не можешь этого доказать. Напротив, очень легко могу. Интересно знать, как бы ты это сделал. Честным людям верят в подобных случаях на слово. Но тебе...» «Я не прошу, чтобы мне верили на слово, но я могу показать, как бы я поступил для того, чтобы спастись после взрыва. Говори, мы слушаем». Надот увидал вдали свою шхуну, которая лавировала, но не подходила. Он ее узнал, несмотря на расстояние, но на клипере ее продолжали принимать за Леонору. У бандита зародилась в голове адская мысль. Он решился сжечь корабли и одним камнем убить двух зайцев, и самому спастись, и отомстить врагам. «Объяснись же, мы тебя не понимаем», — повторил Фредерик Бьорн. «Это очень просто», — сказал ложный мулат, пуская в ход последний козырь. «Видите вы этот корабль, лавирующий вдали? Видим, это наш вспомогательный корабль Леонора». «Ошибаетесь, господин командир», — смело возразил бандит. «Это шхуна, предоставленная в мое распоряжение старым самом. Она все время шла сзади вашего корабля, и я постоянно переговаривался с ней сигналами. Хотите, я вам покажу, как это было?» Эдмунд сиял восторгом, что его догадки и предположения оправдались во всех мелочах. При последних словах Мулата Фредерик наклонился к брату и тихо сказал ему. «Знаешь, мне не хочется вешать этого бедняка, хотя он и вступил со старым Бартоном в самую гнусную сделку, какая только может быть. Отчего не дать ему возможности привести в свою пользу смягчающие обстоятельства? Ведь для нас нисколько не опасно. Я разделяю твое мнение и вообще стою за милосердие и пощаду», — отозвался Эдмунд. Тогда, обратясь к мулату, Фредерик Бьорн сказал ⁇ Позволяем тебе сделать опыт ⁇ Благодарю вас, господин командир, отвечал бандит, не помня себе от радости, что его хитрость удалась. Только нужно, чтобы на борту было все как обыкновенно, а то наш хунне, пожалуй, догадаются. Вы видите, я вполне откровенен. Хорошо, я сделаю нужные распоряжения. «Благодарю вас, господин командир. Через полчаса вы увидите, что я сказал вам правду». С этими словами Надот на глазах у всех отправился в свой тайник и, выставив руку из люка, принялся махать белым платком. Сердце у него билось. Заметит лишь Хуна сигнал. Что, если не заметит и уйдет? Что, если на клипере кто-нибудь догадается о его хитрости? От этих тревожных дум на лбу Надода выступал холодный пот. Вдруг он вскрикнул от радости. Шхуна шла прямо на дядю Магнуса. Очевидно, она заметила сигнал. Фредерик и Эдмунд тоже с интересом следили за маневрами шхуны. «Еще пять минут, и она столкнется с клипером». Но нет, на ней матросы опытные, они этого не допустят. «Она идет к нам очень решительно», — заметил Фредерик брату. «Должно быть, Мулат сигналом показал ей, что можно приблизиться без всякой опасности». «Вероятно, так», — согласился Эдмунд. Оба брата пришли к носу клипера. Шхуна подходила к бригу вплотную. На палубе ее в эту минуту было только четыре матроса с капитаном, стоявшим на мостике. С обоих кораблей можно было теперь без труда переговариваться. «Добрый день, джентльмены!» — крикнул капитан Шхуны, притрагиваясь к фуражке по адресу Фредерика и Эдмунда. «Добрый день, капитан!» — отвечали братья. «Прекрасная погода и ветер отличный!» — продолжал капитан, ловко стараясь отвлечь на несколько минут внимание собеседников. «Действительно отличный ветер!» — отвечал Фредерик и прибавил. «Вы хотите обойти кругом моего корабля?» «Этого краткого разговора было достаточно для того, чтобы сцена переменилась». Вместо ответа капитан Шхуны звучно скомандовал «Ставьте паруса!». Шхуна в один момент покрылась парусами и, ускорив ход, прошла мимо самого клипера, почти касаясь его борта. В ту же минуту люк тайника открылся и ложный мулат, как бомба, вылетел на палубу Шхуны при громких рукоплесканиях ее матросов. Капитан Шхуны, махая фуражкой, насмешливо прокричал. «Прощайте, капитан, прощайте! Погода прекрасная, ветер отличный!» Покуда он кричал эти слова, с кормы Шхуны вдруг спрыгнул какой-то человек и, схватившись за букшприт дяди Магнуса, перебросился на его палубу. Норландцы разом вскрикнули. «Легаль! Это легаль!» это был действительно храбрый бретонец унесенный волною и подобранный шхуной все это совершилось в мгновение ока прежде чем фредерик бьорн успел что либо сказать или сделать да ему теперь и не довозни с пленниками и предательской шхуной вскочив на палубу дяди магнуса легаль закричал как сумасшедший скорее скорее Корабль взлетит на воздух через пять минут. Вы уничтожили мину, заложенную с левого борта, но осталась еще другая, на правом. Негодяй, наверное, поджег ее фитиль. Эти слова были произнесены необыкновенно быстро. Легаль бросился по лестнице вниз, за ним сейчас же все остальные». Но Фредерик Бьорн не растерялся и сообразил, что лишний народ, столпившийся внизу, будет только мешать полезным работникам. «Стой — Стой! — крикнул он. — Никто не с места! Его сейчас же послушались. — Пусть сойдут вниз только корабельные и оружейные мастера и их помощники, — прибавил он. В сопровождении упомянутых лиц он быстро сбежал в межпалубное пространство, где легаль уже отдирал топором обшивку в каюте лейтенанта. Эдмунд остался на палубе поддержать дисциплину, что в подобную минуту было особенно необходимо. «Скорее, господин мастер, скорее!» — кричал легаль. «Если через три минуты вы не достанете фитиль, мы взлетим!» Корабельный мастер изо всех сил рубил топором, отдирая обшивку. Она была сделана из крепкого норвежского дуба и почти не поддавалась. Вдруг мастер с такой силою вонзил топор в крепкое дерево, что он застрял и никак нельзя было его вытащить. «Мы погибли!» — вскричал легаль. «Гутар! Гутар!» Не своим голосом завопил корабельный мастер, с лица которого в три ручья лился пот. К счастью, богатырь находился тут же, недалеко. Он понял, чего ждут от него, подскочил к стене, ухватился за топор и дернул его. Топор отделился от стены вместе с доской обшивки ярда на три в долину. Радостный крик вырвался из груди всех присутствующих. За обшивкой они увидали цинковый ящик, совершенно подобный найденному прежде и с таким же точно просмоленным фитилем. Оружейный мастер немедленно произвел над ним операцию заливания водой. Только что он окончил это дело, как фитиль вспыхнул у самого его лица и опалил ему бороду. Минута промедления, и корабль был бы взорван. Фредерик бьорн только теперь понял какой опасности избежал он со своими товарищами и побледнел как мертвец. Чтобы не упасть, он вынужден был прислониться к стене, но минутная слабость скоро прошла, и он почувствовал такой прилив гнева, что, не посоветовавшись даже с братом, бросился, как безумный, на палубу, чтобы двинуть корабль в погоню за бандитами и должным образом их наказать. Негодяям предстояло неведомо для них самих очутиться между двух огней. Вдали появилась Леонора, шедшая к дяде Магнусу. Волны во время шквала далеко отнесли ее от клипера. Когда бретонца легаля смыло с палубы, море принесло его не к этой шхуне, а к бандитскому кораблю. Его подняли на палубу чуть живого и привели в чувство. Он, однако, притворился очень слабым, чтобы избежать расспросов прежде чем он сам узнает, в чьи руки попал. Когда наступило затишье, он притворился, будто заснул глубоким сном. Вокруг него разговаривали, не стесняясь. Из этих разговоров он узнал, что Шхуна идет к дяде Магнусу, чтобы принять оттуда человека, которому поручено взорвать корабль. Поиски на Клипере начались еще при легале. Следовательно, то, что он услышал, не должно было его удивлять. Один из матросов шхуны в разговоре выразил опасение, что фитиль может потухнуть наполовине, не дойдя до мины. «Этого нет основания опасаться, любезный», — возразил капитан. «Мины заложены с двух сторон, так что если одна не взорвется на правом борту, то взорвется другая на левом». Легаль задрожал всем телом. Он знал, что на дяде Магнусе ищут мину только с одной стороны. Бравый матрос решился выжидать событий и при первом удобном случае предупредить клипер о грозящей ему опасности. Мы уже видели, что это ему удалось. Герцог горячо поблагодарил бретонца и пообещал ему хорошую награду, после чего Легаль встал на свой пост. Погоня началась. Предупрежденная посредством сигнала Леонора начала маневрировать так, чтобы пересечь дорогу злодейской бригантине, которая, по-видимому, относилась к ее маневрам совершенно равнодушно, как бы ожидая, что клипер сейчас взлетит на воздух. На Бригантине, очевидно, не знали, что вторая мина тоже отыскана. Однако через некоторое время бандиты догадались, что на Клипере произошло что-то необыкновенное, и приняли свои меры. Шхуна быстро покрылась парусами и понеслась прямо на оба корабля, намереваясь проскочить между ними. И Шхуна, и Клипер скоро поняли, что в этой борьбе победа останется за ними. На маленькой шхуне все было устроено так, чтобы сообщить ей наибольшую скорость. Она делала 17 узлов в час, а дядя Магнус только 10 или 12. Леонора была быстрее клипера лишь на два узла. При таких обстоятельствах нечего было и думать об успехе погони. Посоветовавшись с братом, Фредерик Бьорн велел кораблям продолжать путь к северу. Выказав свою быстроту, Бригантина ловко повернулась и, не уменьшая скорости своего хода, стала снова приближаться к Клиперу. Какое было у нее намерение? Уж не собиралась ли она последовать примеру Горациев и разделить врагов, чтобы сразиться с каждым порознь? Нет, эта мысль была нелепа. Бригантина не могла мериться с силами ни с Клипером, ни с Леонорой. Гораздо вероятнее, что она намеревалась посмеяться над дядей Магнусом, пользуясь своим превосходством относительно быстроты. Действительно, она задумала что-нибудь в этом роде, потому что шла прямо на клипер. Это она могла сделать тем смелее, что пушки дяди Магнуса были приспособлены только для разбивания льда каковое обстоятельство не могло оставаться неизвестным для бандитов. По мере приближения шхуны матросами клипера все сильнее овладевало раздражение, но Фредерик и Эдмунд только улыбались с полным презрением к бессильному врагу. Вероятно, слушатель помнит, как герцог Норландский, шутя, спросил капитана шхуны, уж не собирается ли тот обойти вокруг клипера. Обойти кругом корабль, идущий полным ходом, считается по морским понятиям таким оскорблением, которое не прощается никогда. Не один раз бывало, что корабли обменивались пушечными выстрелами из-за этой с виду такой невинной шутки. Матросы глухо роптали. Фредерик Бьорн вынужден был на них прикрикнуть. «Ребята, стоит ли волноваться?» — сказал он. «Неужели слону прилично обращать внимание на моську? Будь этот корабль одного размера с нашим, я бы принял бой, но при данных обстоятельствах гораздо лучше не обращать внимания на бессильную злобу ничтожного противника». Голос любимого вождя сразу успокоил матросов. Бандитская шхуна совершила свое круговое движение при общем невнимании и презрении. Но сцена этим не кончилась. Ободренная успехом своего ловкого маневра, шхуна, выходя в море, рассчитала свой ход так, чтобы пройти под ветром у клипера в каких-нибудь двух кабельтовых и тем довершить свое нахальное торжество. Она знала, что пушки для пробивания льда могут стрелять лишь на пятнадцать локтей вокруг корабля и смело прошла под самым его носом. Дерзкая шхуна проходила иронически церемонно, как бы желая салютовать дяде Магнусу. Три матроса на палубе махали шапками, а двое остальных, стоя на реях, кричали «Ура, дядя Магнус!» Все это было бы, пожалуй, очень смешно, если бы этой комедии не предшествовала трагедия. Фредерик и Эдмунд готовы были отдать 9 лет жизни за то, чтобы иметь под руками готовую батарею для наказания негодяев. Но комедия скоро опять перешла в трагедию. На корме бандитской шхуны, когда она проходила мимо клипера, Показался человек с черным знаменем в руках и, потряся этим знаменем, прокричал «Мщение! Мщение! На жизнь и на смерть!» Норландские матросы испустили дружный крик удивления и злобы. «Надот! Красноглазый!» Надот гордо и молча шел, презрительно относясь к злобе врагов. Проходя мимо Фредерика и Эдмунда, изумленных до последней степени, он вдруг протянул руку, вооруженную боевым пистолетом. Раздался выстрел. Эдмунд упал на руки брата. «Ах!» — вскрикнул герцог. «Над нами проклятие!» «Ура! Ура!» — вопил красноглазый. «Месть! Месть!» Он с торжеством потрясал своим черным пиратским знаменем.